Крейсера медленно увлекала на север мощные попутные течения. Трусов сказал, что вернуться можно Охотским морем. Обогнув Шикотан, проскочим через Лаперуза. Ты проскочишь, обиделся Дабич, а мой громобой у твоего Шикотана издаст последний вздох паром. Андреев заметил Дабичу, что согласен с Трусовым. Жги палубу. Пихни в топку даже рояли скают компании собери всю угольную пыль метелкой. И если дотянем до Сахалина, там, в Корсаковском посту, имеется угольный склад. Я такое уже мнение, сказал Иисон. Тем более, что вторичный опыт с Сангарским проливом нам не удастся. Наверняка при выходе из него нас будет сторожить Камимура. Он станет последним дураком, если этого не сделает. 12 июля уже на обратном курсе встретили океанский проход «Калхас» британской синетрубной компании. «Калхас» следовал из канадского Ванкувера в Йокогаму с контрабандным грузом. В бронированных сейфах парохода при обнаружили корреспонденцию для Лондона, что самое главное, секретную переписку японских дипломатов для Токио. «Взять его», — повелел Исын. «Для графа Лансдорфа». Пусть на досуге почитает, что о нас думают иностранцы. Под арестом русских матросов Калхас шел теперь вровень с крейсерами. И все удивлялись, как легко он выдерживает океанскую волну. Зыбь изматывал людей. Всем давно хотелось покоя. Утешались мыслью, что в Охотском море посвежеет. Во время обеда на Рюрике в кают-компанию вошел боцман. «Что у тебя?» — спросил его Хладовский. Так что эти самые индусы, которых мы набрали с британского командора, ничего нашего не шамают. Как же это? А вот так. Уж мы и рис им варили, и гречку и соблазняли. Макарон тоже не жалели, с маслом. А они ото всего нашего воротятся, как от пугани. Ну ладно, а място вы им давали? Палуба пошла в сторону, но боцман на ногах устоял, так точно одначе религия у них не нашинская. Они ни за что мясо не жрут, ежели его кто другой веры сготовит. Исен распорядился отдать индусам всех баранов. Они просили о сохранении тайны их культовых обрядов. Пришлось на спардеке крейсера отгородить угол брезентами вроде шатра, внутри которого скоро послышались ритуальные песнопения. Никто... Над чужою верою не смеялся, но удивлялись. Едят-то с песнями. В каждой избушке свои игрушки. Близость севера сказывалась приятной прохладой. Офицеры потащили свои матрасы обратно в каюты. Салов сообщил Панафидину, что в районе Шакатана туман держится иногда по месяцу, а то и больше. Все штурмана были крайне озабочены. Какой день идем только по счислению, по приборам, без обсервации, даже по звездам, страшно подумать. Калхас под колгоем матросов оторвался от крейсеров, самостоятельно следуя во Владивосток, под суд. 16 июля туман сгустился к сметану, а кильватор штука опасная, впереди идущий не может дать стоп или полный назад ибо в его корму сразу врежется таран следующего за ним крейсера. Ирсон переговорил с Андреевым. Положение дальное. Мы осуждены ползать в тумане, пока не перечем весь уголь. Уже начинаем запутываться в местных течениях. Не рискнуть ли нам с Ангарским проливом? Еще раз. Ну, там нас ждет Камимура. Бой так бой, отвечал Ирсон. Холодные воды, ой, я сиву. Сгучали плотные водяные пары. Но штурмана не подвели, вывезя крейсера точно в устье Сангарского пролива. Момент решающий. Мощно взревели воздуходувки, из труб повалил дым. Крейсера набирали давление в котлах, чтобы накопить побольше ходовой ярости в машинах. На охране города Хакодате с крейсеров видели старый японский броненосец «Такао», И кажется, корвет Конго тоже старенький. В отдалении снова рыскали японские миноносцы, от которых добра не жди. Очевидец писал, мы продолжали идти тем же ходом, не обращая внимания на неприятеля. Один раз хотели было открыть огонь, но решили не тратить снаряды.